Глава 5 В общем, пустил нас хозяин. Показал, куда сложить наши мешки, оружие и сброю, в низком сарайчике. Сказал, что и ночевать там же нас положат. Нормальный такой сарайчик, с крепкой на вид соломенной крышей и дверью. Младший сын Бермяты, паренек с характерным именем Мал, проводил нас до колодца и помог умыться с дороги, поливая водой на руки из деревянной кадушки. Стол накрыли прямо во дворе. Накрывали две молодые девчонки, дочери хозяина, которым помогали несколько холопок. Жены, как я понял, у Бермяты не было. Видать, померла или еще что с ней приключилось. Я не спрашивал. Хозяин захочет, сам расскажет. Хозяин уселся во главе стола. Справа от него расположился старший сын. Нас, как гостей, усадили на почетные места слева от Бермяты. А дальше уже младшие сыновья расселись. Девушек за стол не пригласили. Они прислуживали нам. Подкладывали кашу с мясом в миске, нарезали ломти хлеба от больших караваев, подливали напитки, квас, морсы, простоквашу. Ели молча, тщательно пережевывая пищу и плотно насыщаясь после тяжелого трудового дня. Еда была простой, но очень сытной и вкусной. Кречет так и сидел у меня на плече с интересом, вертя головой по сторонам. Я даже успел привыкнуть к нему. Хоть и молодая птица, а когти уже длинные и острые, как бритвы. Но Кречет сидел аккуратно, за рубаху не цеплялся. Надо будет на плечо кусок кожи нашить, на всякий случай. И на руку сделать толстую кожаную крагу. Я такие в кино видел, как раз для ловчих птиц. Я отхватил ножом от шмата мяса небольшой кусочек и покормил своего неожиданного питомца. Наконец, насытившись, хозяин довольно рыгнул и начал разговор, причем именно в том русле, в каком мне и надо было. — Значит, караваны торговые охранять хотите? А умеете с оружием-то обращаться? Могу подучить за небольшую плату серебром. Я десятником был раньше, у князя Всеслава Полоцкого, пока не убили его. Так что науки воинской с детства обучался. Немного обучено, но будем рады, если ты возьмешься нас потренировать. Серебро есть, заплатим сколько скажешь. Я не мог поверить такому нужному нам своевременному предложению. Ведь сам хотел попросить его об этом. Серебро мне пригодится, осенью старшего сына женить буду». «До обеих дочерей замуж выдавать надо. Сговорено уже с будущими родичами. Приданное для девок будет». Бермята махнул рукой, указывая на девчонок, стоявших в сторонке, и довольно крякнул. «Завтра тогда и начнем. Учебные мечи и щиты у меня есть. Сыновья тренируются постоянно. Деревянные шесты тоже найдем». «Отлично!» Я с радостью принял предложение. «Держи задаток, Бермята!» Я протянул бывшему дружиннику десяток серебрушек. «Богатей, что ли? Или ограбил кого?» Бермята удивленно приподнял бровь. «Много даешь для задатка. Это из-за обучения и за ночлег с пищей на несколько дней вперед. А рассчитаемся полностью потом, сколько назовешь». «Вы точно не Нурманы?» Снова спросил бермета прищурясь с подозрением. «Второй раз спрашиваешь, дядька бермета Молчавший до этого Беляй вступил в разговор. «Почему за Нурманов нас принимаешь?» довольно да вы шустрые, да волосы светлые у обоих, и деньгами сорите». «Мой отец был данным, кёвдингом у ярла Эйнара Славного». «Я отца почти не помню», — ответил Беляй. «А мать из Ладоги, дочь дружинника Дубыни». «То есть все-таки крови нормандской в тебе достаточно? А ведь мы с тобой почти что родичи». Удивлённо воскликнул Бермята. «Я ведь тоже наполовину Нурман, как и ты. И прозвище моё Полудан. Хальфдан, значит, если по-скандинавски». «Ну, а я из бьорн сказал Беляй. «Белый медведь, по-нашему». Бермята расхохотался. «Ну, а ты, Ратибор, тоже наполовину Нурман, как и мы». «Может быть, Бермята Полудан», — ответил я неопределённо. «Может быть» но не хочешь говорить и не надо я пытать не буду давайте спать тогда гости дорогие завтра подниму вас с рассветом и начнем учение мы сбеяем поднялись из за стола и в сопровождении все того же мало отправились в свой саратчик по пути я отметил что хозяйские холопы заперли ворота на массивный засов и один из них взобрался на помост у забора ага пост значит выставили «Караул на ночь выставляете?» — спросил я мало. «Так у реки ведь живем?» — ответил мне парень. много люда людо-разного проплывают Бывает, что и разбойнички, а то и нурманы пошалить могут». Я понимающе кивнул. В сарайчике уже насыпали свежего сена, на котором мы с превеликим удовольствием и развалились. Кречет взлетел под крышу и где-то там уселся на стропилах. Тоже спать устроился. Меч я положил рядом с собой, на всякий случай. И ножи свои все тоже. Пусть нас и приняли хорошо, но все же. Заснули почти сразу, как улеглись. Устали все-таки за день. Проснулся я посреди ночи от того, что кречет сел мне на грудь и осторожно тыкал в нос своим клювом, тихонько попискивая. Чувство тревоги охватило меня, оно как будто передалось от птицы. Осознание того, что сейчас кто-то умрет, пришло внезапно. Вот прямо сейчас уже умер. Часового, наверное, сняли. Я, осторожно стараясь не шуметь, встал и подошел к двери. Доски были подогнаны неплотно, поэтому в ней присутствовали щели. Я выглянул во двор, и в свете луны увидел несколько теней, перемещающихся украдкой по двору. Тени эти имели вполне явные очертания доспешных и оружных воинов. «Явно не с добрыми намерениями они тут». Я тихонько разбудил Беляя и, зажав ему рот ладонью, прошептал. «Вставай аккуратно, бери лук и лезь на крышу. Разбойники во двор проникли. Как я крикну, начинай их бить. И осторожно там, не подставляйся». Беляй, понимающий, кивнул, взял лук, накинул на него тетиву, подвесил через плечо тул со стрелами и ловко полез на стропила. Крыша была сделана из соломы, которую мой компаньон раздвинул и ужом выпал снаружи. «А ты, дружок, побудь здесь!» Это я кречет ушипнул и дернул плечом, чтобы птица слетела с меня. «Надо тебе имя придумать. Но потом, после боя этим займусь». Кречет взлетел и уселся на перекладине под крышей. Я напялил свою доспешную куртку, умолясь о том, чтобы железо не зазвенело застегнул пояс с подвешенным к нему мечом и с кромосаксом. В обе руки взял по метательному ножу и резко открыл дверь, кувырком уходя сразу в сторону. «Враги во дворе!» — заорал я изо всех сил. «Тревога!» Краем глаза я заметил, что на помосте у забора белеет рубаха холопа часового. Похоже, что его и прикончили. Его смерть я почувствовал. После моего крика во дворе началась суета. В мою сторону метнулись сразу несколько теней. Я швырнул нож в самую ближайшую и удачно попал. Тень вскрикнула и рухнула на землю. Послышались командные выкрики на скандинавском языке. «Черт! Это ведь Нурманы напали на нас!» Щелкнула тетива на крыше, и я услышал свист стрелы. Кто-то заорал. Это Беляй вступил в бой и уже подранил врага. «Молодец!» Я ринулся навстречу бегущему ко мне разбойнику, продолжая кричать. Когда расстояние между нами сократилось до десятка метров, я резко затормозил, присел и метнул следующий нож. Снова попал. На этот раз я четко увидел, как мой нож вошел в бедро воина в кольчуге, блеснувшей в свете луны. Противник как будто споткнулся и кубарем полетел на землю. Тогда я выхватил меч, рванул вперед сокращая дистанцию, и рубанул его по поднимающейся руке с зажатым в ней клинком. Отхватил напрочь. Кисть с мечом упала на землю, а враг завыл дурным голосом, засучив ногами. Кто следующий? Главное не стоять на месте. Нужно постоянно перемещаться, иначе легкой мишенью стану. Тут я увидел, что из дома выскочил Бермята, облаченный в длинную кольчугу и простой открытый шлем и когда успел, и сразу же сцепился аж с тремя противниками, которые намеревались проникнуть внутрь его жилища. Его старший сын войка тоже уже рубился у крыльца с двумя Нурманами. И если Бермята пока сопротивлялся вполне успешно, то сын его явно проигрывал опытным викингам. Надо ему помочь. Я выхватил очередной свой метательный нож и швырнул его прямо в бычью шею одного из противников войка Клинок с сочным чавкающим звуком вошел в цель. Викинг молча завалился лицом вперед. Теперь можно и бермяти подсобить. Сзади напасть не удалось. Нурманы меня заметили. И тут же двое из них развернулись ко мне лицом и атаковали одновременно. А вот это уже опасно. Из меня фехтоварщик-то так себе, я уже говорил. Кое-как парировав удар меча одного и увернувшись от укола копья другого викинга, Я отпрыгнул назад, чтобы увеличить дистанцию между нами. Неожиданно, прямо на голову одного из моих противников, как гром среди ясного неба, приземлился Кречет. Яростно крича, он вцепился когтями в волосы Нурмана, а своим крепким клювом со всей силы долбанул его прямо в глаз. Нурман от испуга выронил копье, заорал и замахал руками, пытаясь согнать птицу. Кречет взлетел, не давая себя схватить снова спикировал на обезумевшего от боли врага и клюнул того во второй глаз. Ослепленный Нурман упал и начал кататься по земле, судорожно дергая ногами и продолжая верещать во всю глотку. Второй викинг на миг отвлекся от меня, бросив удивленный взгляд на своего товарища, и я этим воспользовался. Непонятно почему, видимо от испуга, я решил использовать скромосакс как метательное оружие. Я размахнулся, вложив в бросок всю энергию, и швырнул этот нож-переросток в замешкавшегося врага. Нурман повалился на землю, но проверять, куда попал, я не стал, так как увидел, что двое разбойников уже перелезают через забор, пытаясь сбежать. Но уж нет, живыми вас никто не отпускал. Я метнулся вслед за отступающими противниками, по пути кольнув клинком в шею ослепленного кречетом врага. И одним махом взлетел на забор. Небо очистилось от облаков, и в свете луны я увидел, что Нурманы бегут вниз к реке, причем один отстает, сильно прихрамывая. Рядом со мной на заборе оказался Беляй. Мы переглянулись, одновременно сиганули вниз и рванули следом за врагом. «Твой раненый!» — крикнул я Беляю. Беляй кивнул, перехватил поудобнее дубину, которую держал в руках, и замахнулся для удара. Я обогнул прихрамывающего викинга, замедлившего свой бег и резко ускорился, догоняя последнего разбойника. Тот уже выдыхался, в доспехах все-таки тяжело бегать, особенно на короткие дистанции, когда нужно сделать рывок. Наконец я догнал нурмана, замахнулся мечом и со всей дури рубанул его по голове. Шлем раскололся пополам вместе с головой. Меч прошел ниже и увяз в кольчужном плече так, что я не смог его выдернуть. Ну, или силы у меня закончились. Я устало повалился на траву. Подбежал Беляй. «Ты ранен, Ратибор?» С тревогой в голосе спросил он. «Куда?» «Все нормально, парень, я цел». Я посмотрел на Беляя и рассмеялся. «Приуныл немного. Мы победили, Беляй. Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет». Почему-то мне вспомнилась эта знаменитая фраза Александра Невского, произнесённая актёром Черкасовым в одноимённом фильме. К нашему случаю очень подходит. «Давай-ка этих во двор затащим. Да с Бермятой поговорим», — сказал я. «Не ногами же они сюда пришли, Нурманы эти. Надо кораблях искать. Мы подхватили наших поверженных врагов за шиворот, подобрали их оружие и потащили наверх в усадьбу». Там уже вовсю кипела работа. Зажгли несколько факелов и стаскивали трупы в кучу. Два их раненых связали и заткнули рты, чтобы не стонали на всю округу. В раскрытых настежь воротах нас встречал Войко. — Тащите этих в общую кучу тоже, — сказал он, морщась. Я заметил, что его рука наспех перевязана тряпицей, через которую проступила кровь. — Ранили парня. Надеюсь, что не сильно. Мы доволокли тела до середины двора, и я подошел к Бермяте. «Надо по их следам пройти. Наверняка по воде они сюда шли. Ты прав, Ратибор». Бермята, подсветив себя факелом, взглянул на тела, которые мы приволокли. «Я противника чуть ли не напополам разрубил, обеляя дубиной, своему голову вместе со шлемом в плечи аж вмял». «Ну и силища у вас, ребята!» — подивился Бермята. Но бьете без ума. Жалко же сброю. Вон меч в щербинах теперь править придется. Да и доспехи попортили. Главное, результат, — ответил я. И сами целы, и волки биты. Не все целы-то, — раздосадованно сплюнул Бермята. Войка вон подранили. холопов двоих зарубили насмерть, шпыней болотные. Но победа знатная. Десяток норманов матерых завалили. Это ж надо! Кому рассказать, не поверит. А говорил, что с оружием не очень. С мечом не очень. А ножи метать я лучше всех умею. Не стал скромничать я. Четверых так завалил. Без вас мы бы не справились. Бермята поклонился нам с Беляем. Спасибо вам. Мне на плечо приземлился кречет. О, а вот и ты, дружок. Спасибо тебе. Спас ты меня. Я погладил птицу по голове. А я тебе имя придумал, звать тебя буду Гром. Кречет довольно закрикотал и захлопал крыльями.